Дверь открылась, и она увидела маркиза. Какое-то мгновение девушка смотрела на него огромными глазами. А по выражению этих глаз, по движению ее рук, маркиз сразу догадался о ее чувствах. Наступила тишина. Наконец маркиз негромко заговорил. «Я пришел сказать вам, Люсия, что мы немедленно отправляемся в Англию. Я уже приказал, чтобы гондолы отвезли нас на яхту. Эту ночь мы проведем там. За ночь наши вещи будут собраны и доставлены на борт. Мы выйдем в море на заре». Он говорил ровным голосом, словно отдавал приказание прислуге. Не дождавшись ответа, он произнес, «Я буду ждать вас в салоне. Выпьем по бокалу шампанского перед отъездом. Не задерживайтесь». Он захлопнул дверь, и Люсия застыла, глядя на нее. Она поняла, что решать ей ничего не придется. Маркиз уже все решил. Ей оставалось только повиноваться. Хотя это вовсе не мешало немного подумать. Глава пятая Люсия робко вышла из комнаты и направилась в салон, где ее ждал Маркиз. Она оценила его тактичность. Маркиз не предложил ей вернуться в библиотеку, откуда девушка в ужасе сбежала. Войдя в просторную комнату, по стенам которой были развешаны великолепные гобелены и стояли резные стулья с высокими спинками, Люсия заметила, что Маркиз переодел пострадавший от стилета камзол. Но более в его наряде, с тех пор, как умер Боман, ничего не изменилось. Люсия бросила на Маркиза единственный взгляд и сразу отвела глаза. Догадавшись о ее смущении, Маркиз заговорил первым. «Я хотел бы показать вам мою яхту. С этими словами он вручил девушке бокал шампанского. Второй взял сам и высоко поднял его. Выпьем за спокойную дорогу домой. Люсия покорно подняла бокал и сделала небольшой глоток. Вы говорили, продолжал маркиз, что можете скакать на любой даже самой непокорной лошади. Надеюсь, что мой морской конек не покажется вам слишком буйным. Когда мы плыли в Венецию, дрожащим голосом начала Люсия, я... у меня не было морской болезни. Я и собирался спросить вас, «Как вы приехали сюда? По суше или по морю?» — подхватил Маркиз. «Что до меня? Я предпочитаю море». Эти слова не удивили Люсию. Она знала, что всякий путешественник на суше непременно жалуется на долгие скучные часы, проведенные в дороге пока лошади медленно взбираются по горным дорогам. И к тому же с колес кареты приходится постоянно щищать налипающую грязь. Маркиз допил шампанское. «Вам будет приятно узнать, что я уже отдал моему секретарю указания насчет картин вашего отца», — сказал он. Их с предельной аккуратностью упакуют и погрузят на корабль в первую очередь.